у него даже сердце ёкнуло. Так до краёв он был переполнен пространством, небом, солнцем, морем. Так был размякчён и доволен всем. И как хорошо, что он послушался меня. «Милый ты мой, Александр Иванович, старичок! Я ведь как пришёл, так сразу сообразил, как и что. Вот мы и на свободе». Они шли ловить крабов. Крабы водились возле высокого берега под плоскими темными плитами и глыбами. Таких глыбин здесь валялось много. Белых, черных, красных, зеленых, таких скользких, как будто их кто натер жидким мылом, наступил и поехал в воду. Крабы под ними жили целыми семействами. Самые маленькие, побольше, побольше, еще побольше, совсем большие и великаны, чайные блюдца. Вот только самых-самых больших здесь не было. Самые-самые большие, наверное, жили в подводных гротах или в открытом море. — А мне обязательно нужен огромнейший краб, — сказал Зыбин. — И не такой, как на рынке, там их вываривают и кроют лаком, такого я даром не возьму. Мне, Александр Иванович, нужен настоящий, черный, с дна моря. Потом они вошли в море и стали поднимать камни. Одна круглая глыбина была очень большой, да вдобавок она еще до половины ушла в песок. Они вымокли с ног до головы, обломали ногти, зашиблись, наконец-сатки вывернули ее. Под ней оказалась большая, круглая, совершенно сухая ямина, и в середине ее сидел краб-крабище. Царь крабов, краби-монарх этих берегов, огромная колючая уродина с зелеными и глазами. Вода не хлынула в ямину, и он так и остался сидеть. А когда Буддо наклонился, этот черт вдруг чуть ли не шипом подскочил и выбросил уродливую шишковатую клешню точь-в-точь точь заржавевшую скифскую железку. Сейчас он походил на индийского многорукого идола, бога Шиву, что ли, черного, древнего и страшного. — Это особый краб ядовитый, — сказал Буддо, отшатываясь. Вы только взгляните на его глаза. Такой, если защемит, то уж насмерть. Зыбин хотел что-то ответить. Но тут вода забурлила, заклокотала, покрылась пеной, как в котле, и пошла воронкой. Они оба сразу очутились по колянам в воде, и их начало крутить. Крикните! испуганно прокрипел Буддо. Крикните скорее, а то нас сейчас зальет! Он хотел крикнуть, и не смог. Голоса не было. А вода все прибывала и прибывала, бурая, сердитая, воронками, с сором и пены уже доходила до груди на плеч, по шейку, и тут он весь напрягся и все-таки крикнул, срывая горло, как-то очень жалко, жидко, но сразу же понял, что спасен. Горел желтый свет, он лежал на кровати, и над ним наклонился солдат и тряс его за плечо. — Нельзя кричать, — сказал солдат испуганно, — «карцер за это!» И вдруг спросил совершенно по-человечески, что сердце. У солдата было лицо хорошего деревенского парня с каким-то бересоватым налетом, пушком молодости. Ореховые круглые глаза. Да нет. Так что-то... Бормотнул Зыбин, не сразу приходя в себя. Перед ним все еще плескалось море, блестело солнце, и Буддо, рослый, бодрый, молодцеватый, стоял рядом. Он оглянулся. Буддо рядом не было. Самоучитель английского лежал на пустой кровати. Может, доктора? Спросил солдат. Зыбин покачал головой. Ну, спите. Приказал солдат уже опять строго и вышел. Зыбин вытянулся и закрыл глаза. Все это уже было. Было, было. И море. И директор, и то, что они шли по влажным галькам за крабами, а волны накатывались и отбегали у самых их ног. С крабом была особая история. Особая и чем-то не очень простая. Это он понял тогда же. Краба этого совсем такого, как он описывал директору, огромного, черного, всего в шипах, из известняковых наростах, в синей прозелине, заказала привезти